глава 4 остаток дня полон событий нора устраивает мне экскурсию по всему замку слоновой кости начав с его территории состоящей из нескольких пологих холмов покрытых одетыми разноцветной осенней листвой деревьями продолжив в ярко освещенном лектории расположенном в подвале и закончив в учебном крыле, где она сообщает мне, что сегодня вечером у меня состоится первый учебный сеанс с наставницей кирой Я надеялась, что у меня будет больше времени, чтобы обжиться, хотя бы один день, но Нора говорит, что надо спешить. «Ты и так уже на несколько месяцев отстала от остальных учеников», — объясняет она. «Боюсь, тебе понадобится много дополнительных часов занятий, чтобы наверстать то, что ты пропустила, и подготовиться к костяным играм». Я начинаю спрашивать ее, что такое костяные игры, но она уже спешит прочь. И вот я уже подавляю зевок, Сидя за круглым столом напротив наставницы Киры. Передо мной на куске бархата разбросано несколько мелких косточек животных. «Я держу в левой руке маленький предмет», — говорит Кира. «Мне бы хотелось, чтобы ты попыталась, погадав на этих костях, сказать мне, что это». Она зажигает благовония, и нас окутывают клубы ароматного дыма. Когда запах шалфея ударяет мне в нос, Это сразу же пробуждает в моей душе воспоминания о матушке. Я ясно вижу, как она сидит перед каменной чашей, гадая жителям нашей округи. Слышу уверенные, успокаивающие модуляции ее голоса. Любуюсь изяществом ее рук, в которых она держит иголку или огниво, чтобы высечь огонь. Я чувствую боль в горле и зажмуриваю глаза. «Саския», — в голосе наставницы Киры звучит беспокойство. «С тобой что-то не так?» Я качаю головой. Мое горе все еще слишком свежо, чтобы говорить о нем с кем-то другим. И это слишком личное. «Со мной все нормально». Она сдвигает брови. «Ты в этом уверена?» Я дотрагиваюсь пальцем до одной из костей, желая поскорее закончить этот разговор. «У вас в руке монета», — говорю я. «Серебряная монета». Я слышу, как она резко втягивает в себя воздух, и моё горло сжимает страх. До меня слишком поздно доходит, что, по ее мнению, это задание должно было стать для меня более трудным. Моё сердце колотится частой гулко, а метка мастерства под рукавом внезапно начинает гореть, как в огне. Наставница Кира разжимает кулак и показывает мне серебряную монетку. «Ты уверена, что никогда не пробовала гадать?» Она произносит эти слова небрежным тоном, но в них таится подозрение – И у меня возникает такое чувство, будто я стою перед судом. Я пытаюсь припомнить, сколько времени у меня ушло в другой моей жизни на то, чтобы научиться выполнять такие вот простые задания. Но видение, явившееся мне, когда я гадала на сращенной кости моей бабули, было недостаточно ясным, чтобы знать каждую деталь. Может, все дело в том, что новичкам везет? Я и сама слышу, что мой голос звучит натужно. Кира хмурится. Вряд ли. По опыту я знаю, что, как правило, магия и везение несовместимы. Одно исключает другое. Я чувствую себя как кролик, внезапно оказавшийся ночью в яркой полосе света от фонаря, который держит охотник. Мне, как и ему, некуда деться, опасность нависает надо мной. Я должна срочно сказать нечто такое, что сотрёт настороженность с ее лица. Моя бабушка всегда говорила, что, по ее мнению, у меня есть дар к гаданию на костях. сообщаю ей я. Затем, немного помолчав, добавляю. До того, как она погибла. В глазах Киры появляется сочувствие. Она проводит пальцем по краю бархата, на котором разложены кости, как будто думает, что ей удастся отыскать объяснение моим успехам в самих этих костях. Наконец, ее взгляд встречается с моим, и на лице ее появляется улыбка. «Похоже, твоя бабушка была права. Должно быть тебе присущ исключительный дар». Возможно, ты сумеешь быстро догнать остальных, и для этого тебе не понадобится такое долгое время, как мы боялись. Несмотря на все мои опасения, от этих слов я чувствую некоторое удовлетворение. Чем больше у меня навыков и таланта, тем выше мои шансы на то, что мне удастся разыскать Летома и вернуть кости моей матушке. А затем я заставлю его заплатить за то, что он совершил. Ну как, хочешь попробовать решить задачку посложней? Конечно. Она постукивает указательным пальцем по своей нижней губе, глядя в пространство. Ты можешь описать погоду... Погода — это просто, думаю я. В Мидводе. Пока наставница Кира не зажгла шалфей, мне удавалось не думать о матушке. Удавалось несколько часов. Но когда в моем сознании вновь вспыхивает ее образ, я словно сдираю защитную корочку с едва зажившей раны. «Если сейчас мне придется сосредоточить все мысли и чувства на моем родном городе, это будет невыносимо. Я сглатываю». «Это обязательно должен быть Медвод. Кира склоняет голову на бок. «Если бы я попросила тебя описать мне погоду в каком-то другом месте, у тебя бы ничего не получилось. Должно быть, на моем лице отображается непонимание, потому что она опускается в дальнейшее объяснение». Наши города и деревни накладывают на память неизгладимую печать. Твоя связь с Мидводом сделает задачу куда менее сложной, чем если бы ты попыталась разглядеть что-то в городе или деревне, которые тебе не знакомы. Но ты вряд ли сможешь увидеть погоду даже в твоем родном городе, ибо доступный тебе охват не простирается так далеко. Она мягко улыбается, несмотря на твою одаренность. Это все равно, как если бы она поставила передо мной два кубка с отравленным питьём и предложила мне выбрать либо один, либо другой. Если я притворюсь, будь то у меня ничего не получилось, Кира вернется к более легким задачам, и я потеряю возможность расширить свои возможности и отточить навыки. Однако, если я справлюсь с заданием, Кира заподозрит, что я и прежде училась гаданию на костях». Приступать к обучению в середине учебного года — это и само по себе необычно, не говоря уже и о том, чтобы привлекать еще и дополнительное внимание к своей персоне. Я опускаю руки под стол и сжимаю кулаки. Какой бы вариант я ни выбрала, он будет связан с риском, но только один из них может приблизить меня к моей цели. Меня по-прежнему снидает тревога. Я боюсь, что мой кошмар — это на самом деле вовсе не сон — а видение, порождённое гаданием на костях. Но даже если это не так, я все равно знаю правду. И так, и эдак летом меня убьет. если у меня вообще может появиться шанс изменить свою судьбу, взять над ним верх и заставить его страдать, мне нужно улучшить свои навыки и умения до предела и сделать это как можно быстрее. Я кладу ладони на кости и закрываю глаза. У меня появляется тянущее ощущение внизу живота, Оно затягивает меня в видение, и я вдруг оказываюсь в Мидводе, в моем доме. Я собиралась только посмотреть на городскую площадь и быстро взглянуть на небо. Однако вместо этого я стою возле любимой качалки моей матушки и смотрю в окно. В такой день мы с ней непременно бы развели в камине огонь, а на плите кипела бы кастрюля с рагу. Но сейчас в доме холодно и пусто, тело лишённое души. Это горе будет тяготить меня всегда, оно будет следовать за мной повсюду, преследовать меня в ночных кошмарах и омрачать мои дни. Я отдёргиваю руки от костей. «В Мидвуде идет дождь», — говорю я. «И холодно». «Молодец», — тихо говорит наставница Кира. Ее голос звучит так, что я не могу не взглянуть на нее. Она выглядит выбитой из колеи, и её руки дрожат, когда она собирает кости и кладет их в маленький мешочек. «Я понимаю, почему Лэттам...» Она вдруг замолкает и прижимает руку к рту, как будто эти слова вырвались у нее непроизвольно. «Почему он хочет меня убить?» Она вздыхает, глаза ее полны сожаления. «Почему он считает, что твои кости будут обладать особой магической силой?» Она мягко касается моего плеча. «Но ты не беспокойся, мы уже близки к тому, чтобы его найти, и он не сможет причинить тебе вред». Только не здесь. Я думаю о Расмусе, который готов сопровождать меня при любом моем выходе за территорию замка. Думаю об обещании Норы оберегать меня, обеспечить мою безопасность. О воодушевлении, написанном на лице Киры, и впервые с тех пор, как Летом убил мою мать, в моем сердце появляется крошечный росток надежды. Возможно, мне не придется делать это одной. Возможно, здесь я и правда буду в безопасности, и мне ничего не будет угрожать. Возле выхода из учебного крыла меня ожидают Тесса и Брэм. «Наша новая комната готова», — весело говорит Тесса, взяв меня под руку. «И Брэм хочет посмотреть, лучше ли она, чем его собственная. Верно, Брэм?» Парень чуть заметно улыбается, словно говоря, что ничего такого он не говорил. Дорога в общежитие для девушек кажется мне смутно знакомой, как и все в замке Слоновой Кости. На равных промежутках здесь расставлены канделябры, сделанные из оленьих рогов, и вставленные в них свечи озаряют белые стены мягким светом. Пламя колеблется и мерцает, когда мы проходим мимо, но благодаря магии костей свечи не потухают. Под нашими ногами расстелена роскошная ковровая дорожка, красная, с узорами из зеленых и золотых завитков. Я точно знаю, в каком месте ворс на ней протерся. Эту деталь я взяла из моей памяти, хотя я и не могу сказать, откуда именно она там взялась. Тесса останавливается у двери, находящейся в середине коридора. «Позволь ее открою я», — говорит Брэм, берясь за круглую ручку двери. Он пытается ее повернуть. Один раз, другой. Она заперта. «Это странно». Тесса берётся за ручку, Та легко поворачивается, и дверь открывается настиж. «Ничего себе! Где вы взяли замок, сделанный касторезом?» Мы все трое вздрагиваем при звуке голоса, который произносит эти слова. И, повернувшись, видим ученика в оранжевом плаще, глядящего на ручку двери с нескрываемым восхищением на лице. Увидев наше недоумение, он кивком показывает на дверь. Ее могут открыть только те, кто тут живет. Глаза Тессы широко раскрываются. «Это поразительно!» Она подается ко мне и понижает голос. «Но мне страшновато от того, что это необходимо». «Как же она права!» «Эта комната намного просторней той, в которой я провела минувшую ночь. Наши две кровати стоят справа и слева от большого окна, и у каждой из нас есть комод и письменный стол, поставленные у противоположной стороны». В изножье каждой кровати белеет аккуратная стопка сложенного постельного белья. На одной из подушек лежит подарок, завернутый в коричневую оберточную бумагу с изысканным красным узором. Тесса дотрагивается пальцем до наклейки с надписью Саске, это для тебя. Я выхожу вперед и вижу свое имя, написанное изящным почерком. Когда учебу начинал я, мне никто ничего не подарил. — поддразнивает меня Брэм. — По-моему, это несправедливо. Тесса протягивает сверток мне. — Разверни его, — говорит она, плюхнувшись на другую кровать. — Давай посмотрим, что там. Я сажусь на пол, разрываю бумагу и вижу книгу в кожаном переплёте. Тесса приподнимается на локте. — Ничего себе! Должно быть, Кира очень верит в тебя. Я получила магическую книгу только после того, как проучилась несколько месяцев. Меня охватывают гордость и приятное предвкушение. Похоже, я и вправду сумела впечатлить наставницу Киру, а не вызвать у нее подозрения. От этой мысли по моему телу растекается тепло. Но тут я переворачиваю книгу, и у меня холодеет кровь. Я отдёргиваю руки, будто от огня, роняя ее на пол. «Что случилось?» спрашивает Брэм, опустившись на колени рядом со мной. «Саския, в чем дело?» В моих ушах так громко стучит кровь, что мне кажется, будто его голос доносится до меня со дна глубокой ямы. «Это не от Киры». Я прижимаю руку к рту. Несколько минут перед обрядом моего сопряжения с магией я по глупости верила, что у Верховного Совета и впрямь все под контролем. Что они, быть может, в самом деле сумеют отыскать Лэтома, смогут покарать его. и вернуть кости моей матушки. Но они не могут этого сделать. Если я хочу выжить, мне придется спасаться самой. Потому что переплет этой магической книги усеян метками, которые я узнала бы везде. Метка мастерства моей матушки. Вертикальный овал внутри большого горизонтального и широкие изогнутые линии сверху и снизу. маленькая метка в форме бабочки которая появилась над ее сердцем в тот день когда она родила меня зазубренный шрам над ее ключицей проступившей когда умер мой отец от ужаса мое горло обжигает кислота поднявшаяся из желудка здесь в этой комнате был летом ему не помешало ни то что дверь комнаты защищает магия костей не то что нора наняла для меня телохранителя Летом хочет, чтобы я знала, он может добраться до меня в любое время, всегда и везде. Переплет этой магической книги сделан из кожи моей матушки.